Глава одиннадцатая Тот дом, который Сервилия подыскала для организации предвыборной кампании, оказался большим, в три этажа, но сейчас люди заполнили его до отказа. Самое главное достоинство здания состояло в том, что оно находилось в оживленной деловой части города, и это позволяло Цезарю активно общаться со всеми, кто искал с ним встречи. С раннего утра и до заката, сквозь никогда не закрывающиеся двери, бегали посыльные, выполняя поручения и приказы, которые сыпались на них, словно из рога изобилия. Цезарь непосредственно приступил к обязанностям Эдилы. Воины десятого легиона по ночам группами патрулировали город, и в результате трехъярусных стычек с бандитами... Одиннадцать улиц в беднейших кварталах уже были свободны от них, а легион продолжал действовать. Юлий прекрасно понимал, что лишь глупец может надеяться на то, что с бандитами покончено. Однако они опасались проникать в те районы, где ощущалось присутствие нового хозяина города. Жители, в свою очередь, почувствовали, что их надежно охраняют, и начали ходить по улицам более уверенно. Юлий взял на себя три судебных дела, и первый уже выиграл, следующий предстояло через три дня. Посмотреть на молодого оратора приходили толпы людей с огромным энтузиазмом, приветствуя его, несмотря на то, что дело было относительно несложным, а преступление далеко не самым страшным. Юлий же тешил себя тайной надеждой, что ему доверят дело об убийстве и иной серьезный вопрос. Тогда на площади, чтобы послушать его, соберутся тысячи. Цезарь не видел Александрию несколько недель с того самого дня, как девушка согласилась выполнить обширный заказ — одеть в доспехи участников большого боевого турнира, который должен был состояться в городском предместе. Нередко устав от работы, он садился верхом и отправлялся посмотреть, как идет строительство. предназначенной для поединков арены. Брут и Домицы отправили гонцов во все маленькие большие города, иногда за пятьсот миль, от Рима, призывая самых искусных воинов явиться в столицу и принять участие в турнире. Но даже при огромном числе соперников оба воина надеялись выйти в финал. Брут вообще настолько был уверен в собственной победе, что заключил пари почти на все годовое жалование. Отправляясь на форум и даже выезжая за город на строительную площадку, Цезарь намеренно не брал с собой охранников. Тем самым он хотел показать гражданам, что верит им и не боится никого и ничего. Поначалу Брут пытался спорить, но вскоре как-то подозрительно легко уступил. Юлий подозревал, что Центурион... Втайне от него отрядил людей, сопровождающих командира повсюду, словно тень. С этим он смирился. В данном случае видимость была гораздо важнее реальности. Как и обещал, Цезарь провел в Сенате закон, предписывающий торговым повозкам въезжать в Рим только по ночам. Это позволяло людям днем свободно передвигаться по городу. В темное время суток на каждом углу стояли солдаты, обеспечивающие тишину передвижения. После нескольких кратких стычек с беспокойными возницами порядок установился быстро. Теперь ответственность за порядок в городе целиком лежала на плечах молодого начальника А поддержка краса обеспечила почти безболезненное общение с сенаторами. Подчиненные солдаты трудились, не жалея сил. Предвыборная кампания продвигалась успешно, и, если бы не проблема, подкинутая красом, скоро можно было бы почивать на лаврах. Каждый день консул требовал выступить против тех, кого называл предателями. Юлий не торопился, однако постоянно мучился тревожным ожиданием выступления мятежников. Тогда окажется, что он вполне мог бы предотвратить, но не сделал этого. Правда, он не бездействовал. За каждым из названных красом заговорщиков днем и ночью следили шпионы. Ясно было одно. Люди эти действительно собирались там, где их разговоры никто не мог бы услышать. В банях, в частных домах и квартирах. И все-таки спешить с выводами не следовало. Глядя на спокойные улицы, трудно было представить себе таящийся где-то в глубине заговор. Тем не менее, гражданские войны время случались. И этого было достаточно, чтобы отправить Брута на разведку туда, куда указал Красс. Нельзя было не признать, что именно в этом и заключалась основная тяжесть ответственности, которую молодой Дил взвалил на свои плечи, хотя кто-то другой мог непосредственно рисковать карьерой и даже жизнью, все решения находились в его руках. Ставка была высока. Имея в распоряжении лишь несколько имен, нельзя обвинить сенаторов в измене, не положив на плаху собственную голову. Если вдруг не удастся убедительно и очевидно доказать собственную безупречную правоту, весь сенат, как один человек, повернется против отступника. Хуже того, многие испугаются возвращения к страшным дням сулы когда люди понятия не имели, кого именно уведут из дома следующим. обвинив в измене. Ошибка в данном случае могла привести к еще более страшным последствиям, чем бездействие, и эта мысль угнетала больше всего. Оставшись на несколько минут в одиночестве, Юлий с такой силой стукнул кулаком по стулу, что тот закачался. — Как доверять Красу после подобных откровений? Ведь этот человек — консул. а значит, должен был выдвинуть Кателине обвинения в заговоре в ту самую минуту, как тот вступил в Сенат. Не сделав этого, он нарушил свой священный долг, а значит, предстал как самый презренный из всех граждан. Подобную слабость простить невозможно. Тем более, что еще не остыла память о той страшной ночи, когда в город вошло войско сулы Юлий невольно вздрогнул. он снова увидел поверженного людьми в черных плащах мария они облепили безоружного словно жестокие африканские муравьи красу не следовало верить катилине его приспешникам чего бы те ни сулили шум на первом этаже вывел юли из глубокой задумчивости рука сама обтянулась к лежавшему на столе мечу, но тут он услышал голос брута и успокоился Все, Красс, опять вернулся страх, который не давал покоя в те времена, когда Катон угрожал не на шутку, и каждый человек мог оказаться врагом. Красс умело манипулировал им, и эта нечистоплотность рождала в душе гнев. Но ведь, несмотря ни на что, Красс получит все, к чему стремится. Заговорщиков необходимо обезвредить до того, как они нанесут удар. Это несомненно. Интересно, можно ли их запугать? Послать по домам Центурию под руководством лучшего, самого опытного офицера? И если конспираторы поймут, что планы их раскрыты, то заговор вполне может умереть, так и не реализовавшись. Брут постучал и вошел. По выражению его лица Цезарь сразу понял, что друг принес дурные вести. Мои люди прочесали те деревни, о которых тебя предупреждал Красс. Судя по всему, он говорит чистую правду. Без всяких предисловий приступил к делу Брут. Сейчас в его поведении не осталось следа от обычной беспечности. — Сколько мечей они имеют в своем распоряжении? — сразу уточнил Сезарь. — Восемь тысяч. Может и больше, хотя и в разных местах. — В каждом городе. И в каждой деревне полно вооруженных людей. Никаких знамен, никаких опознавательных знаков. Просто огромное, устрашающее множество клинков, причем почти рядом с Римом. Трудно не волноваться. Если б мои ребята не знали точно, что искать, то могли бы промахнуться. Боюсь, что опасность действительно серьезная, юли Значит, пришла пора действовать, — встрепенулся Цезарь. Дело зашло слишком далеко, так что предпреждать уже бесполезно. Веди своих солдат к тем домам, за которыми мы наблюдали. Сам отправляйся к дому катилины Арестуй заговорщиков и сегодня же доставь их на заседание Сената. А там я возьму инициативу в свои руки. И покажу нашим законодателям, как близко они подошли к краю пропасти. Цезарь энергично пристегнул меч к поясу. Будь осторожен, Брут. Не исключено, что в городе у них есть сторонники. Красс говорил, что не начнут выступления самых бедных кварталов, а потому необходимо выставить на улице легионеров, готовых в любую минуту отразить нападение. Кто знает, во что все это выльется. Если мы будем стремиться охватить весь город, одного лишь десятого региона, кажется, недостаточно, Юли. А мне самому не удастся одновременно и командовать, и сражаться с наемниками. Я постараюсь убедить Помпея вывести на улицы своих людей. Он и сам поймет, что это необходимо. После того, как доставишь заговорщиков в Сенат, дай мне час, а потом действуй. Если я не встану во главе войска, выступай один. Брут не спешил отвечать, прекрасно понимая, что его просят сделать. Но ведь если я вступлю в бой без сенатского приказа, мне тут же придет конец. «Независимо от того, на чьей стороне окажется победа!» Наконец негромко произнес он. «Ты уверен, что Крас не предаст тебя?» Юлий явно колебался. Стоит Красу отказаться повторить свои обвинения перед сенаторами. И он окажется первым и самым страшным преступником. Старый консул настолько изощренно хитер, что мог состряпать самую сложную паутину — просто для того, чтобы убрать с пути нескольких нежелательных конкурентов. Таким образом он избавится от неугодных, даже не запачкав рук. Но есть ли выбор? Если существует хотя бы малейший шанс остановить восстание, это необходимо сделать немедленно. Я не могу доверять этому человеку. И в то же время не могу допустить опасности, которая угрожает риму А потому арестуй всех тех, кого он назвал, пока они не успели выступить. Всю ответственность я возьму на себя, и, если смогу, приду тебе на помощь. Если же вдруг не появлюсь, принимай решение сам. Выжди, сколько сможешь, но ни в коем случае не опоздай. Брут вместе с Домицием и двадцатью лучшими легионерами своей Центурии отправился в особняк Кателина, чтобы арестовать заговорщика. Отряд немного замешкался в воротах, и эти минуты оказались роковыми. Ворвавшись в кабинет, Брут с яростью увидел, как претер греет руки возле жаровни, в которой ярко горит целый кипа бумаг. Он выглядел совершенно спокойным и с достоинством приветствовал военных. Четко вылепленное лицо казалось почти скульптурным, а широкие плечи и сильные мускулистые руки свидетельствовали, о том, что этот человек держит себя в форме. В отличие от других сенаторов, он постоянно носил на поясе меч в украшенных чеканкой ножнах. Реакция Брута была молниеносной. Он выплеснул в огонь вино из стоявшего неподалеку кувшина. Огонь погас, и Центурион бесстрашно сунул руку в жаровню, надеясь обнаружить какие-нибудь сохранившиеся документы. К сожалению, ничего не уцелело. — Ваш командир превысил полномочия солдаты, — обратился Катерина к легионерам. И в этот момент вперед выступила Мицей. — Мне приказано доставить тебя в Курию, сенатор, и там будет предъявлено обвинение в измене. Катерина молча положил руку на рукоятку меча, и офицеры застыли в напряжении. — Еще одно прикосновение к мечу, и ты умрешь прямо сейчас, — негромко предупредил Брут. Глаза Катерины, до сих пор казавшиеся сонными, словно раскрылись. Он, наконец-то, осознал грозящую опасность. — Как тебя зовут? — Марк Брут, десятый регион. — Так вот, Брут, консул Крас, мой добрый друг. И как только я окажусь на свободе, мы непременно обсудим этот вопрос во всех деталях, а сейчас поступай так, как предписано. Веди меня в Сенат. Домицы протянул руку, пытаясь взять сенатора за плечо, а тот резко оттолкнул его. Сквозь показное спокойствие прорывалось истинное состояние души. — Не смей прикасаться ко мне. — Я римский сенатор. Не думаю, что я забуду нанесенные оскорбление Как только комедия закончится, вы оба жестоко поплатитесь. Даже хозяин не сможет защитить вас от закона. Катерина стремительно выскочила из комнаты. Лицо его казалось поистине свирепым. Претера окружили обескураженные солдаты десятого региона. Домицу молча вывел пленника на улицу. В глубине души, надеясь, что доказательства вины этого самолюбивого и резкого человека окажутся действительно весомыми, в ином случае трудно даже представить, к каким последствиям может привести сегодняшнее событие. Вполне возможно, что Юлий окажется виновен в крушении собственной политической карьеры. На улице было множество народа. В этот утренний час все спешили по делам, и Бруту пришлось расчищать путь за чехленным мечом. Однако далеко не все прохожие охотно уступали дорогу, а промотряд продвигался медленно. Дойдя до первого поворота, Брут тяжело перевел дух и тихо выругался. Толпа вокруг заметно изменилась, он же обратил на это внимание слишком поздно. Женщины и дети куда-то исчезли, а солдат десятого легиона окружали мужчин весьма решительного вида. Центурион бросил взгляд на Кателину. Сенатор явно торжествовал. Все ясно, засада. Похоже, Кателина приготовился к приходу легионеров. Защищайтесь, — скомандовал брут подчиненным. Тревога прозвучала как раз вовремя. Из-под плащей прохожих показались обнаженные и готовые к бою мечи. Среди прохожих с самого начала сновали люди Кателины, ожидая удобного момента, чтобы освободить господина. Неожиданно улица наполнила слязгом оружия и криками. Первые из легионеров были застегнуты врасплох, растерянность стоила им жизни. Брут заметил, что приближенные освободили Кателину и теперь перевыводят его из толпы. Он тут же попытался схватить отчаянно сопротивлявшегося претера. Увы, совершенно бесполезно. Стоило лишь вытянуть руку, как кто-нибудь налетал на него с оружием, и приходилось защищаться. Окруженный со всех сторон врагами, Центурион оказался на грани паники, однако в этот момент он заметил, что Домицу удалось расшвырять врагов, и двинулся к нему. Воины десятого легиона не сдавались. убивая сторонников катилины с холодной решительностью, опытных солдат. Среди них не было ни трусов, ни слубаков, но каждому предстояло сражаться с двумя, а то и с тремя противниками. Нападающие, конечно, не могли похвастаться ни выучкой, ни особой сноровкой, но, тем не менее, дрались они яростно, с фанатичной энергией, и даже доспехи легионеров не всегда выдерживали силу наносимых ударов. Брут сражался. Сильно, смело и красиво. Вот он левой рукой схватил одного из врагов за горло и, словно щит, швырнул его на двух других наступающих, одновременно нанося им точные безжалостные удары мечом. В эту минуту он почувствовал себя немного увереннее и даже отважился посмотреть, что же происходит вокруг. Однако радоваться было рано. Пришлось отразить занесенный над правой рукой меч, а потом в ответ нанести врагу смертельный удар в горло. Горло и пах — самые верные цели. Вот кто-то ударил в спину, и Брут ощутил, что один из ремней, удерживающих доспехи, порван. Вес тяжелых лат сместился. Стремительно обернувшись, воин вонзил меч прямо в ключицу врага, и тот рухнул на заятую кровью мостовую. Брут посмотрел вокруг. Кателина исчез — Очисти, черт, улицу! десятой Быстро! — не скрывая яростью, скомандовал Центурион, и легионеры бросились в бой с удвоенной силой. Острые, словно точные бритва, тяжелые мечи крошили направо и налево, напоминая в тот момент ножи в лавке мясника. Некоторые из защитников Кателина скрылись вместе с своим господином, и число неприятелей стремительно сокращалось. Легионеры яростно расправлялись с оставшимися, безжалостно сокрушая тела и расплачивая за вероломное нападение единственно достойной монеты. Наконец все закончилось. Легионеры остановились, тяжело дыша и мрачно глядя по сторонам. С блестящих металлических доспехов медленно стекала копая на землю вражеской кровь. Один из них прошел между поверженными защитниками Кателины, для полной уверенности нанося последний смертельный удар. Брут вытер тело последнего из убитых меч и, тщательно осмотрев лезвие, уверенным движением засунул верное оружие в ножны. Да, в работе, Кавальо, изъянов не найдешь. Из двадцати легионеров осталось всего одиннадцать, причем двое из них тоже прощались с жизнью. Брут с сочувствием пониманием смотрел, как товарищи, не ожидая приказа командира, подняли умирающих и, поддерживая, шептали слова последнего утешения. центурион попытался сосредоточиться и трезво оценить ситуацию. Люди Кателина оказались вооружены и готовы к бою с воинами десятого легиона. Это означает, что претер собирался присоединиться к заговорщикам как раз сегодня. или же, наоборот, они шли к его дому. Надо принимать решение как можно скорее, ведь люди молча ждут приказа. — Домицы, поручи наших раненых заботам жителей ближайших домов. А прежде чем догонишь нас, передай сообщение Юлию в Сенат. Скажи, что ждать его мы уже не можем. Все остальные быстро за мной. Не добавив больше ни слова, Брут бегом бросился вперед. Не обращая внимание на усталость, легионеры последовали за ним.